Глава 7 Победа. Есть свой резон в том, что добро должно торжествовать так же часто, как и зло. Победа в любом случае лишь вопрос организации. Если на свете есть ангелы, я надеюсь, что небесное воинство организовано по принципу мафии. Уинстон Найлс Румфорд. Существует мнение, что земная цивилизация за время своего существования породила десять тысяч войн. Но всего только три разумных комментарии о войнах. Комментарии Фукидида, Юлия Цезаря и Уинстона Найлса Румфорда. Уинстон Найлс Румфорд так тщательно отобрал 75 тысяч слов для своей карманной истории Марса, что не нужно ничего добавлять или переиначивать в истории войны Марса с Землей. Всякий, кому по ходу повествования нужно писать войну Земли и Марса, должен смиренно признать, что эта эпопея уже рассказана Румфордом с неподражаемым совершенством. Обычно такому обескураженному историку остается только одно — Изложить историю войны самым сухим, невыразительным, самым телеграфным языком и рекомендовать читателю обратиться непосредственно к шедевру Румфорда. Я так и поступаю. Война между Марсом и Землей продолжалась 67 земных суток. Нападение было совершено сразу на все народы Земли. Земля... Потеряло 461 человека убитыми, 223 было ранено и 216 пропало без вести. Марс потерял 149 315 человек убитыми, 446 было ранено, 11 взято в плен, 46 634 пропало без вести. Вот конец войны. Каждый марсианин числился убитым, раненым, попавшим в плен или пропавшим без вести. На Марсе не осталось ни души, на Марсе не осталось ни одной целой постройки. Три последних эшелона штурмующих землю марсиан состояли к ужасу землян, которые перестреляли их, не глядя на стариков, женщин и горсточки маленьких детей. Марсиане прилетели на Землю в самых совершенных космических кораблях из всех известных в Солнечной системе. И покуда с ними были настоящие командиры, управлявшими по радио, солдаты сражались с упорством, самоотверженностью и энергией, что волей и неволей признавали все, кому пришлось с ними воевать. Однако... Нередко случалось, что подразделения в воздухе или на земле лишались настоящих командиров. А стоило солдатам остаться без командиров, как они тут же становились вялыми, как сонные мухи. Но их главная беда была в том, что вооружены они были не лучше, чем участковые полицейские в большом городе. У них было личное огнестрельное оружие, гранаты, ножи, минометы и мелкалиберные ракетные минометы. У них не было ни ядерного оружия, ни танков, ни артиллерии среднего или тяжелого калибра, ни прикрытия с воздуха, даже транспортных средств после приземления у них не оказалось. Мало того, марсианские войска сами не знали, где они приземляться. Их космические корабли управлялись автоматическими, пилотирующими и навигационными устройствами. Эти электронные устройства были запрограммированы инженерами на Марсе и обеспечивали приземление каждого корабля в определенной точке земной поверхности, абсолютно не принимая во внимание сложившуюся там военную обстановку, которая могла оказаться исключительно неблагоприятной. Находящиеся на борту имели доступ только к двум кнопкам на центральном пульте управления. Одна была обозначена «вкл», другая «выкл».